Но снова заметила, что один львенок особенно привязан к матери. Он то и дело садился у нее между передними лапами и тюрцей головой бьет подбородок. 4 февраля вернулся Джордж. Мои новости обрадовали его, и мы вместе пошли на гряду ворчу, надеясь, что ему тоже удастся увидеть львя. По пути мы услышали сердитая тевка небабуинац. Решив, что это Эльса ее сбудораживала, мы вышли в берегу реки и позвали ее. Она в тот час прибежала, дружелюбная, приветствовала нас, но явно нервничала, металась от кустов к берегу и обратно, стараясь не подпускать нас к воде. Видно там малыши, но почему она не хочет показать их Джорджу? Кончилось с тем, что Эльса отвела нас окольным путем в лагерь. Через два дня мы с тем челюстнее у глядей ворчу. По дороге мы громко разговаривали, чтобы предупредить ее. Она вынорнула из густого кустарника у входа в расщелину и остановилась. Нас разделяла около двухсот метров. Эльса села и пристально посмотрела на нас, давая понять, что ближе подходить нельзя. Несколько раз она оборачивалась, слушая, что делается в детской. Мы поняли, что с ее точки зрения одно дело, когда она приводит детей к нам, и совсем другое, когда мы напрашиваемся к ней в гости. Только через две недели привела она львят в лагерь, знакомиться с Жоржем. Правда, в течение этого времени мы уезжали на несколько дней в Сеола, и в наше отсутствие она однажды приходила с детенышами, но застала только бой. Македа рассказывала, что... Он подошел к ней, и Эльса потерлась головой о его ноги. Самый храбрый из львят отважился приблизиться к нему, но когда Македа присел, чтобы погладить его, звереныш зарычал и отступил к остальным, которые прятались в кустах. Под вечер Эльса пришла еще раз, чтобы поесть, но мясо уже испортилось, и как только стемнело, она ушла явно недовольна приехала в лагерь через час после ее ухода. Македа восхищался смелым малышом. Он не сомневался, что это самец, и даже крестил львенка именем, которое, по его словам, было очень популярно в племени Меру. Для меня она звучала как Джеспе. Вскоре мы выяснили, что у Эльсы два мальчика и одна девочка. Второго мальчика, отличавшегося робким нравом, назвали Гуппа, застенчивый в языке Суахили его сестру Эльсой, маленькой. На следующий день Эльса пришла после полудня. Увидев меня, она очень обрадовалась, и потом как следует поела. Немного погодя, я отправилась на прогулку, рассчитывая, что в мое отсутствие Эльса уйдет к малышам, когда я вернулась в лагерье и в самом деле там не было. На следующий день с утра начал моросить дождь. Проснувшись, я слышала за рекой голос Эльсы, причём именно такой, таким, как она разговаривала со своими детьми. Я быстро встала и подоспела как раз в ту минуту, когда семейство переплывало реку Джесп. Была рядом с мамой его брат и её братией и сестрёнчатой. Ельца Микара 5 подошла ко мне, облизала меня и села рядом. Затем позвала львят. JSP отважился подойти довольно близко, остальные соблюдали почтительное расстояние. Месходил у бясьсом. Эльца сразу же уволокла его в кусты и почти 2 часа сие место затаивала, а я сидел на песке и наблюдал. Эльца всё время разговаривала с детьми, тихонько мукая Они то сосали молоко, то принимали жевать мясо. Она им ничего не отрыгивала, хотя, судя по тому, сколько Эльса съедала последнее время в лагере, можно было думать, что, вернувшись с логово, она делилась с ними. Но это только догадка, которую мы не можем подтвердить наблюдением. Детенышам исполнилось уже девять недель, и она впервые убедилась, что Македы правильно определил пол Джеспа, как раз Македы. В этот день мы и окрестили ряд. Я вернулась в лагерь, позавтракала, и вскоре видела, как Эльса повела детенышей через буш к автомобильной дороге. Я вернулась и пошла следом, рассчитывая их сфотографировать, но Эльса вдруг круто повернулась и прижала уши, получив выговор, я зашагала назад. Напоследок оглянулась и увидела, что малыши трусят за мамой по направлению к большим скалам они вступали в тюрьду уверенно толкались и обгоняли друг друга стремясь стать отец несмотря на темы живой нрав они были очень послушны точь-час имолись над зов матери трамполи не прыгали отправлялись естественно на шертынки